Глава пятнадцатая. Улыбка снежной королевы. Месяцем ранее. Россия, Москва. Свадебный салон «Белый трюфель». Ну и как тебе? спотевшая взъерошенная взъерушенная после бесчисленных примера Камина крутанулась перед Кириллом, развалившимся в кресле ожидания, когда она определится с выбором самого важного атрибута для церемонии бракосочетания – свадебного платья. Шел уже третий час того момента, как Камина и Кирилл вошли в свадебный салон «Белый трюфель», и это был седьмой по счету салон, который они посетили за последние несколько дней. «Вау!» — вяло выдавил Кириллу, стремив на Амину тусклый рассеянный взгляд. Заметив, что Амина продолжает выжидающе смотреть на него, он добавил «Очень красивое платье! Тебе идет!» «Ты так говоришь про каждое платье! Как будто тебе все равно!» — воскликнула Амина, чуть пронзительнее, чем собиралась. Еще не истерично вопль, но близко к этому. «Да нет же, не все равно!» Кирилл подобрался и сел прямо, как ученик, на которого обратила внимание строгая учительница. «Но тебе идут все платья? В этом салоне очень хорошие модели!» «Да, ну хоть какое-то, хоть одно тебе понравилось больше других!» Продолжала наседать Амина, раздражаясь из-за его равнодушия. Она примеряла одно платье за другим в надежде, что вот-вот глаза загорятся восхищением, но ничего похожего в его взгляде так и не мелькнуло. «Больше других?» — Кирилл думал недолго и выпалил почти сразу. «Думаю, вот это, которое на тебе. Оно самое лучшее». «Разве? А предпоследнее?» «Помнишь, с открытыми плечами и рукавами-фонариками? Ты сказал, что оно элегантное». «Хорошо, купи то». «Что значит купи то?» Я чья невеста? Твоя или вон того дяди с улицы? Амина махнула рукой в сторону огромного окна, вдоль которого основали прохожие. Ты совсем никакого интереса не проявляешь. Ну, конечно, платить же не тебе, так что какая разница, правда? А то поинтересовался бы, и, наверное, хотя бы ценой и выбрал бы, я думаю, то, что подешевле. Я права? Амина подбочинилась и вытянула шею вперед. У нее это непроизвольно выходило, когда она отчитывала кого-то из нерадивых сотрудников. Теперь она отчитывала нерадивого жениха и наверняка в этот момент выглядела ужасно Мегерой. Спохватившись, Амина сменила непривлекательное амплуа на образ смиренной овечки, склонила голову и прикрыла глаза. Вряд ли это вышло достаточно убедительно. Режиссер бы точно выгнал ее со сцены, но скандал с Кириллом в ее планы не входил, и она пыталась сгладить ситуацию, которую сама же и накалила. Хотя это он вывел ее из себя своим отсутствующим видом. Амина подозревала, что Кирилл не горел желанием жениться на ней, но старательно гнала от себя эти мысли. Они сыграют свадьбу и заживут счастливо. Она уже все распланировала, значит, так тому И быть. «У меня есть деньги. Я могу заплатить за платье», произнес побледневший Кирилл, отчеканив каждое слово. «Конечно». «Мой отец дал тебе денег, да?» Амина не сдержала их хитства. Мало того, ее понесло дальше, хотя она и понимала, что своими словами может разрушить их и без того хрупкие отношения. «Мой отец дал тебе все. Работу, квартиру, машину и даже спас твою мать, которая сейчас бы на этом свете уже не было. Так может, ты только из-за денег на мне женишься?» «Нет». «Не из-за денег», — сдавленно процедил Кирилл и оттянул ворот рубашки, будто тот душил его. «Да разве ты признаешься?» «У тебя смелости не хватит», — фыркнула Амина. «Я женюсь на тебе не из-за денег», — повторил Кирилл с нажимом. «А из-за чего же?» «Скажи, ну!» Она надеялась услышать слова о любви и растерялась, когда прозвучал ответ. «Из-за ребенка!» «Какого еще ребенка?» Амина изумленно вытаращилась, но тотчас прикрыла рот рукой, чуть не выпалив. «А, точно! Как она могла забыть о липовом тесте?» Она поспешила принять невозмутимый вид в надежде, что Кирилл не обратил внимания на ее замешательство. Он вдруг подскочил, взял ее за руку и потянул к себе. Вместе они плюхнулись в кресло. Пышный подол свадебного платья осел на них, как сдувшийся парашют. «И потому что люблю тебя конечно шепнул Кирилл ей на ухо. Тебе сейчас нельзя нервничать. Прости, что сгорячай говорила гадостей. Просто очень устала. Амина кивнула, подыгрывая ему. Ничего, я все понимаю. Тебе не просто ведь ты в таком положении. Я женюсь на тебе не из-за денег. Поверь, я выбрал тебя. По любви. Как Амина могла в это поверить? Его голос звучал фальшиво. Но ведь она тоже ему солгала. Разве у нее есть право обижаться на него? Но она ничего не могла с собой поделать. Камила приносит тебе кофе в кабинет. С упреком во взгляде — сказала она, начиная новый раунд славесного поединка. «Ты не представляешь, как эта липучка мне надоела!» — тотчас нашелся Кирилл, но нервно сцепил руки, хрустнув костяшками пальцев. «Почему ты ее не прогонишь? Прогоню!» пообещал он. Она больше не будет приходить. Вид у него при этом был жалкий и несчастный. «Хотела бы я послушать, как он будет ее прогонять», — подумала Амина, глядя в его красивое, безупречно правильное лицо с фальшивым обожанием в глазах. А если ей чего-то хотелось, она привыкла это получать. Вечером того же дня, добравшись до дома с ворохом покупок, среди которых было и злосчастное свадебное платье, Амина позвонила тому самому охраннику из банка, которому иногда поручала следить за Кириллом и Камилой. На этот раз она попросила его Тайны установить в кабинете жениха прослушивающее устройство, причем обязательно сделать это до начала следующего рабочего дня. Через пару часов охранник перезвонил ей, отчитался о выполненной работе и прислал ссылку на архив записей, поступавших с прослушки. В архиве пока был только один проверочный аудиофайл с голосом охранника. Завтра файлов там будет гораздо больше. Устройство было оснащено сенсором для распознавания речи и автоматически включалось, как только в радиусе его действия начинали говорить. В 10 утра Амина вывела на экран рабочего компьютера изображение с веб-камер клиентского отдела. камилла на месте уже не было. Она стояла возле кофемашины в ожидании, пока картонный стаканчик наполнится напитком. Второй такой же. С шапкой молочной пены дымился в ее руке. Настало время технического перерыва, и Камила имела полное право покинуть свое рабочее место и пойти куда угодно. Запрещать ей заходить в кабинет Кирилла Амина не могла, считая это ниже своего достоинства. Интересно, хватит ли у Кирилла Духу выставить эту наглую разносчицу кофе. «Вот черт, зараза!» Голос Камилы донесся из коридора спустя пару минут после того, как она исчезла с камер видеонаблюдения. «Наверное, незадачливая разносчица расплескала кофе!» Скрипнула, открываясь, затем резко захлопнулась дверь в кабинете Кирилла, приглушив слова, произнесенные после этого. Амина открыла архив записей из прослушивающего устройства, в нем уже скопилось несколько аудиофайлов и шла запись очередного. Щелкнув мышью, она включила звук. Все 15 минут, пока длился Технический перерыв Амина просидела неподвижно, как изваяние, и ловила каждое слово, доносившееся из динамиков под монитором. Она так и не дождалась, когда Кирилл попросит Камилу больше не приходить к нему. Вместо этого ее жених мурлыкал, как сытый кот, отпуская слащавые комплименты, на которые Камила реагировала сжиманным жеманным хихиканием, и амине почудились звуки поцелуев. Пластмассовая мышь хрустнула в непроизвольно сжавшейся руке. Возникло желание ворваться в кабинет Кирилла и закатить скандал, но Амина сдержалась. Еще не хватало стать посмешищем в глазах сотрудников. Ведь Камилла разнесет сплетни об этом по всему банку, и Кирилл поймет, что Амина подслушивала. Причем, скорее всего, он решит, что она стояла под дверью, а это еще унизительнее. И главное, а что потом? Отменят свадьбу? Но платье уже куплено, дата регистрации назначена, ресторан оплачен, гости приглашены. Тем более, тогда Камилла загробастает Кирилла с потрохами, и Амина окажется проигравшей. Нет уж, проигравшей должна быть Камила. Пусть она позеленеет от зависти, когда Амина выложит свадебные фотографии в общий чат для служащих банка. После этого у нее вряд ли хватит смелости наведываться к Кириллу, ведь он станет мужем Амины. А в клиентском отделе работает подавляющее большинство замужних женщин. И хотя все они недолюбливают заносчивую молодую начальницу, которой была Амина, но разлучниц, пристающих к женатым мужчинам, они вовсе не потерпят. Камила станет изгоем в их обществе, если продолжит свои непристойные визиты. Вечером за ужином в ресторане Амина как бы невзначай поинтересовалась у Кирилла. «Как утренний кофе?» «Кажется, Камила его расплескала, когда несла. Я слышала, как она чертыхалась в коридоре возле твоей двери. Как же она меня достала!» «Ходит и ходит!» Кирилл мастерски изобразил досаду. «Бедный!» Амина улыбнулась как можно более холодно и подумала, что в этот момент должно быть похоже на снежную королеву с картинки из книжки со сказками, которую обожала в детстве. Тогда королева казалась Амине невероятно красивой. Особенно завораживала ее улыбка, словно источавшая холод, стараясь изобразить такую же наслаждение, В своем лице, Амина даже тренировалась перед зеркалом, и через некоторое время у нее стало неплохо получаться. Улыбка снежной королевы часто помогала Амине добиться от людей желаемого. Сработала она и сейчас. Я собирался ее отшить, но знаешь, как-то не смог подобрать нужных слов. Не подготовился, что ли? Начал оправдываться он, комкая в руке салфетку. Скажу завтра. Обещаю. Но ни завтра, ни послезавтра Кирилл не выставил Камилу за дверь, продолжая восторгаться ее добродетельностью и прочими достоинствами. Амина с трудом скрывала бешенство, клокотавшее внутри. Она твердо решила дотерпеть до свадьбы, а уж потом взять быка за рога и поставить Камилу на место с помощью общественного порицания. Но через три дня проблема неожиданно решилась. Камила угодила в больницу с подозрением на перелом ноги. Какой-то сумасшедший прохожий внезапно налетел на нее и сильно толкнул, когда она шла ранним утром в банк, а затем скрыл. Полиция не нашла хулигана, но Амине стала стало любопытно, кто бы это мог быть. Она не верила в случайности и попросила того самого охранника, подрабатывавшего частным сыщиком, выяснить подробности этого происшествия, но не разглашать информацию, а сообщить только ей. Вскоре она узнала, что парень, налетевший на Камилу, незадолго до этого встречался с Кириллом. Охранник не поделился, откуда у него такие сведения. Но Амина ничуть не усомнилась в их достоверности. Она догадалась, что Кирилл не стал заморачиваться с подбором нужных слов для того, чтобы отшить Камилу, а решил эту проблему другим способом. Что ж, довольно жесткий поступок. И к тому же трусливый. С другой стороны, это всего лишь догадки. Охранник предлагал надавить на парня, сбившего с ног Камилу, и узнать, был ли тот в сговоре с Кириллом. Но Амина отказалась. Пусть догадки остаются догадками. Это лучше, чем наверняка знать о том, что ей предстоит выйти замуж за подлеца. Думая об этом, Амина вдруг осознала, что ее губы непроизвольно растянулись в нерадостной, холодной улыбке, пожалуй, более холодной, чем у снежной королевы из ее детской книжки.